Сейчас они беседовали вчетвером, сидя вокруг стола из секвойи, где стояли старинный фарфоровый кофейник и чашечки из того же сервиза. Тележка с напитками также была под рукой. Огромное окно, выходящее на террасу, позволяло любоваться великолепной панорамой, яхтенный порт, море и берега до самых дальних пляжей Ла-Линнеа и серой громады Гевралтара. Небольшая квартирка без телефона, без соседей, попасть в неё можно было только лифтом из гаража, купленная по от имени трансфер наго у собственной семьи и оборудованная для подобных собраний. Хорошее освещение, дорогая современная картина на стене, переносная доска, на которой можно было писать смывающимися фломастерами красным, чёрным и синим. Дважды в неделю плюс перед каждым назначенным собранием специалист по электронной безопасности, рекомендованный Олегом Языковым, обследовал квартиру на предмет подслушивающих устройств. Практически вся часть чиста, говорил Тео. Для оправдания доходов и уровня жизни бары, дискотеки, рестораны, прачечные, то, что делает Языков, что делает столько людей, что будем делать мы? Никто не контролирует количество поданных стаканов или порций паэльи. Так что пора открывать серьезную линию в этом направлении. Инвестиции и компании, связанные между собой или независимые, которые оправдывали бы даже бензин для машины. Много документов, много бумаг. Налоговая служба не станет портить нам нервы, если мы будем платить соответствующие налоги, и на испанской территории все будет гладко, при отсутствии каких бы то ни было судебных действий. — Старый принцип, — заметила Пати, — в своем гнезде, ну, в общем, понятно. Она курила и курила, элегантная, рассеянная, наклонив светлую и коротко стриженную голову, глядя на всех с остраненным видом. Как бы давая понять, что просто забежала сюда на минутку. Казалось, она воспринимает всё происходящее как забавное приключение. Ещё одну. Верно, подтвердил Тэо. И если у меня будет карт-бланш, я берусь разработать такую структуру, включив в неё то, чем вы уже располагаете, и представить вам уже готовый план. Между Малагой и Гибралтаром место и возможности хоть отбавляй. А остальное просто Как только в телегу окажется загруженным все имущество нескольких компаний, мы создадим еще одну, холдинговую, для раздела дивидендов, и для того, чтобы вы продолжали оставаться неплатежеспособными. Все просто. Его пиджак висел на спинке стула. Узел галстука был безупречно затянут, рукава белой рубашки расстегнуты и засучены. Он говорил медленно, отчетливо, низким голосом, который Тереси всегда было приятно слушать. Компетентный и толковый, сказала Пати. Из хорошей херровской семьи, женат на женщине с деньгами, две маленьких дочери, много ездит: в Лондон, Нью-Йорк, Панаму и тому подобные места. Сотрудничает с крупными предприятиями как советник по налоговым вопросам. У моего покойного придурка были с ним кое-кие дела, но Тео всегда был куда умнее, он даёт советы получает за них что положено и благоразумно отступает на третий план. Наемник класса люкс, чтобы ты поняла, что я имею в виду, и никогда не связывается ни с чем, чтобы создать проблемы. Во всяком случае, насколько мне известно, я его знаю из детства. Один раз даже переспалась с ним, когда мы были совсем зелеными. В постели он оказался не бог есть что, все слишком быстро, эгоист. Впрочем, в те времена я и сама отбыла не бог есть что. Что же касается серьёзных дел, продолжал Тео. Это темы более сложные. Я говорю о настоящих деньгах, которые никогда не будут проходить через Испанию. Я бы советовал забыть о Гибралтаре. Там толкутся все, кому не лень. У кого там только нет счетов. Но Джон делает своё дело, возразил Эдди Альварес. Он явно чувствовал себя неуютно. Ревнует, подумала Тереза, внимательно наблюдая за обоими мужчинами. Эди хорошо поработал для Трансфер Нага. Но его возможности были ограничены. Об этом знали все. Гибралтарийс видел в Тео опасного соперника и был прав. Пока делает. Тео смотрел на Эди преувеличено учащенно. Так смотрит на инвалидов в кресле-каталке, которые подталкивают к ближайшей лестнице. Не спорю, вы проделали большую работу. Но вы там любите сплетничать в пивной на углу, и любой секрет очень быстро перестаёт быть таковым. Кроме того, каждого третьего льяниту можно купить. В чём купить его с равным успехом можем и мы и полиция. Это всё хорошо для того, чтобы продать в розницу несколько килограммов порошка или табака, но мы-то говорим о масштабных делах, а для них Гибралтарти и Снават Эдди указательным пальцем подтолкнул на место съезжающие с переноси с очки. — Я не согласен, — заявил он. — Для меня это не имеет значения. Тон Херреса стал более жестким. — Я здесь не для того, чтобы обсуждать разные глупости. — Я являюсь, — начал Эдди. — Опершись руками, — а стол он повернулся сперва к Пати, потом к Тересе, призывая их вмешаться. — Ты являешься поберушкой, — перебил его Тео. Он произнёс это мягко, с совершенно нейтральным тоном, как бы констатируя факт. Так врач сообщает пациенту, что на его рентгеновском снимке обнаружено затемнение. "Я не позволю тебе замолчи, Эдди", сказала Трэсса. Гибралтарец застыл с открытым ртом, не договорив. Побетый пёс, растерянно озирающийся со стороны, распущенный галстук и мятый пиджак делали его ещё неопрятней. Надо будет присмотреть за этим флангом, подумала Тереса, глядя на него и слыша смех Пати. Победитый пёс может стать опасным. Она отметила это в своей записной мысленной книжке. Эди Альварес заняться им позже. Ей способ бы обеспечить лояльность, несмотря ни на мелкие обиды, и для каждого всегда находится своё средство. Продолжай, Тео. И он продолжил. Нужно, сказал он, создавать компании и обеспечивать сотрудничество с иностранными банками за пределами зоны налогового контроля Европейского экономического сообщества на островах Ла-Манш, в Азии и Карибском бассейне. Проблема в том, что значительная часть денег приобретается подозрительной или преступной деятельностью, поэтому рекомендуется усыпить бдительность официальных властей. Сөз зав целый ряд предприятий ширм, при наличии которых уж никто не будет задавать вопросов. Э, в общем, заключил он процедуру очень проста. Передача товара происходит одновременно с переводом оплаты. Факт её перевода подтверждается через Swift безотзывным банковским документом. Swift международная межбанковская система передачи информации о совершении платежей. Эдди Альварес, продолжавший думать о своём, вставил: "Я сделал то, что меня просили делать". "Конечно, иди", ответил Тео. И Тереси понравилась улыбка, с которой он произнёс это спокойное, безразличное, не выражающее ровным счётом никаких эмоций. У ничтожеств оппонента он не старался ещё раз топтать. "Никто ни в чём тебя не упрекает. На тебе пора немного расслабиться, продолжай выполнять свои обязанности". Говоря это, он смотрел на Эдди, а не на Тересу или Пати, который по-прежнему сидел и ни в чём не участвуя, и судил выражением лица, забывая о происходящем. Твои обязательства, Эдди. Это второе предупреждение. "Опарен соображает", подумала Тереса. "Разбирается в побитых псах, наверняка, потому что самому ни разу доводил их бить". Все было сказано мягко, предельно спокойно. Гибралтарец, похоже, понял скрытый смысл произнесенных слов, потому что весь как-то сжался, стал меньше. Не глядя на него, уголком глаза Тереса уловила брошенный в ее сторону беспокойный взгляд. Им было страшно, очень страшно, как тогда в подъезде его дома, когда у него разлетелись все бумаги. Что ты посоветуешь, спросила Тереза у Тео. Тот сделал широкий жест обеими руками, как бы охватывая стол, будто вот всё находилось там на виду среди чашек с кофе и лежавшей перед ним тетради в чёрном кожаном переплёте. Тетрадь была раскрыта. Её страницы чисты, поверх неё покоилась золотая авторучка. Тереза обратила внимание на руки Тео. ледневшиеся из-под дважды подвёрнутых на запястьях рукавов, смогулые, покрытые тёмными волосками, они блестят и ухожены, ногти округло подпилены. Интересно, подумала она, сколько ему было, когда он оказался в постели с Пати? 18, 20? Две дочери, сказала её подруга. Две дочери и богатая жена наверняка у него сейчас бывает в постели с кем-нибудь ещё. Швейцария через шур серьёзная страна, сказал Тео. Она требует множества гарантий и подтверждений. Астрава Ламанш это хорошо, потому что там имеются филиалы испанских банков, которые зависят от Лондона и непрозрачны в отношении налогов. Однако они слишком уж близко на самом леду. И если в один прекрасный день ЕС нажмёт на Великобританию, а та в свою очередь Примется закручивать гайки, Гибралтар и Ле-Манш окажутся весьма уязвимы. Несмотря ни на что Эдди не сдавался, возможно, слова Тео задели его патриотическую струнку. «Это ты так говоришь!» — возразил он, и вслед за этим пробормотал что-то неразборчивое. На этот раз Тереса не сказала ничего. Она смотрела на Тео, ожидая его реакции, допустив взгляд задумчиво. постукал пальцем по подбородку, потом скинул глаза и буквально ванзил в Гибралтарце: "Не надоедай мне, Эди, договорились?" Взяв свою золотую ручку, он снял с неё колпачок и провёл на чистом листе тетради синюю прямую, безупречно ровную, словно прочерченную по линейке. "Это настоящие дела, а не торговля картонками с Уинстоном по мелочи. Задержав перон для стом, он посмотрел на Пати, потом на Терезу и на Исавель в конце синей линии стрелку, направленную прямо в сердце Эдди. Ему действительно надо присутствовать при этом разговоре. Пати взглянула на Терезу, приуверенно высоко подняв брови. Тереза смотрела на Тео. На Гибралтарца не смотрел никто. "Нет", сказала Тереза. "Не надо". "Так, очень хорошо". Потому что было бы неплохо обсудить некоторые технические детали. Тереза повернулась к Кедди. Тот снял свои очки и протирал их право бумажным платком, как будто за последние минуты она стала совсем уже скользкой. Потом вытер себе переносицу. Растерянность в его глазах только усиливалась близорукостью. Он был похож на перепачканную нефтью утку на берегу пруда. Спустись в кэ, выпей пива, Эдди. то мы увидимся. Гибралтарец мгновение поколебался, потом стал неловко подниматься, одновременно надевая очки. Гростная пародия на униженного человека. Он явно искал, чтобы такое сказать перед уходом, но так ничего и не придумал. Открыл было рот, но снова закрыл его. И в конце концов вышел молча утка оставляющая чёрные следы шлёп шлёп с таким лицом словно его вырвет не успел он выйти на улицу Тео начертил в своей тетради вторую синюю линию пониже первой такой же ровную прямую но сей раз в обоих её концах он нарисовал кружочек Я бы заговорил он двинулся в Гонконг на Филиппины, в Сингапур, Карибский бассейн или Панам. Некоторые из представляемых мною компаний работают с Гран Кайманом и вполне довольны. 680 банков на крохотном островке в 2 часах лёта от Майами. Никаких окошечек, только виртуальные деньги, никаких налогов, конфиденциальность священна. Они обязаны информировать только в тех случаях, когда есть доказательства явных связей с преступной деятельностью. Однако, поскольку там для идентификации клиента не требуют легальных реквизитов, установить эти связи невозможно. Теперь он смотрел на обеих женщин, и три из каждых четырёх раз обращался к Тэрис. Интересно, подумала она, что ли тентант наговорил ему обо мне? Кем он считает каждую из нас? Еще интересно, подходящий ли я одета для такого случая? Свободный свитер, джинсы, сандалии. На мгновень она позавидовала костюм от Валентино, цвета мальвы с серым, в котором Патти держалась так естественно, словно это была вторая ее кожа. Элегантная мерзавка. Тео продолжал излагать свой план. Для начала следует создать пару оффшорных компаний, прикрытых адвокатскими конторами, с подходящими банковскими счетами. А для того, чтобы не класть все яйца в одну корзину, перевести некоторые из сумм, как следует отмытые после прохождения по надёжным кругам, в доверительные вклады на серьёзные счета в Люксембурге, Лихтенштейне и в Швейцарии и не касаться их, подчеркнул он. одержать как долгосрочный фонд обеспечения или вложить деньги в компании, занимающиеся движимым и недвижимым имуществом, ценными бумагами и тому подобным. Это будут безупречные ей деньги. На случай, если в один прекрасный день понадобится взорвать Карибскую инфраструктуру или всё остальное полетит к чертям. Вам понятно? Выглядит вполне подходяще, заметила Тереза. Да, преимущество в том, что в настоящее время испанские банки активно сотрудничают с Каймановыми островами, и на время первых денежных поступлений мы можем, так сказать, проскочить вместе с ними. У меня есть хорошие связи в Джорджтауне, в Mensing и Johnson and Sons. Они консультируют банки, дают рекомендации по налоговым вопросам, ведут адвокатские дела и подготавливают полные пакеты документов по заказу. А не слишком ли мы усложняем себе жизнь, спросила Пати. Она курила сигарету за сигаретой, складывая окурки в своё кофейное блюдечко. Тео, положив золотую ручку на тетрадь, пожал плечами: "Это зависит от ваших планов на будущее. То, что сделал для вас Эдди, годится при нынешнем положении дел, пока всё просто, как 2жды 2. Два. Но если эти дела пойдут в гору, вам стоило бы заранее подготовить структуру". которая потом выбрала в себя любое расширение, без спешки и без импровизации. «Сколько тебе нужно времени, чтобы все устроить?» — поинтересовалась Тереса. На лице Тео появилась прежняя улыбка, сдержанная, неопределенная, совсем не похожая на другие мужские улыбки, которые она хранила в памяти. И эта улыбка по-прежнему нравилась ей. Или, может быть, теперь и просто ей нравились такие улыбки? Потому что они не означали ничего. Какая-то простая, чистая, автоматическая, порождённая скорее воспитанием, нежели чувством. За ней не стояло ничего обязывающего, ни симпатии, ни мечты, ни слабости, ни вожделения. Она не обманывала, не убеждала, не соблазняла. Она просто была потому что являлась как бы неотъемлемой частью этого человека, родившийся и воспитанный вместе с ним, так же как его учтивые манеры или безупречно завязанный узел галстук, как блеск лакированного стола или новенького автомобиля. Хересец улыбался так же, как чертил эти прямые линии на белых листах тетради, и это успокаивало Терезу. К тому времени она уже многое прочла, многое помнила и умела смотреть. Улыбка этого мужчины точно расставляла все по своим местам. «Не знаю, будет ли у меня с ним что-нибудь», — подумала она. «На самом деле я даже не знаю, буду ли я снова спать с кем-нибудь. Но если буду, так только с мужчинами, которые улыбаются, как он». Это будет зависеть от того, когда вы дадите мне деньги, чтобы начать. Максимум месяц. Ведь вам придётся поездить, или мы пригласим нужных людей сюда, или на какую-нибудь нейтральную территорию. А на само оформление, бумаги и подписи не больше часа, но необходимо установить, кто берёт на себя все эти обязанности. Ты узамолчал, ожидая ответа. Он сказал это совершенно обычным, лёгким тоном, как будто речь шла о каких-то не слишком важных деталях, но он ждал и смотрел на них. "Обе", ответила Тереса. "Мы обе в этом деле". "Понимаю", чуть помедлив, ответил Тео. "Но нам нужна только одна подпись. Нужен человек, который будет посылать факс или делать нужные звонки. Конечно, есть вещи, которые могу делать я". который я должен буду делать, если вы дадите мне соответствующие полномочия, но безотлагательное решение должна принимать одна из вас. Лейтенант Уфарл рассмеялась циничным смехом бывшего бойца, подтирающего со знаменем. Это её дело, зажатый в пальцах сигаретой, она указала на Тересу. Чтобы заниматься делами, надо рано вставать, а я встаю поздно. «Мисс Американ Экспресс!» «Интересно», — подумала Тереса, — «чего ради и когда Пати решила поиграть во все это? Куда и зачем она толкает ее?» Тео откинулся на стуль. Теперь он поочередно смотрел на обеих поровну. «Моя обязанность — сказать тебе, что таким образом ты передаешь все в ее руки». «Конечно». «Хорошо». Херисиц пристально посмотрел на Терезу. Тогда дело решено. Он больше не улыбался, и взгляд его был оценивающим. Наверняка задаёт себе те же вопросы насчёт Патти, подумала Тереза. Насчёт наших с ней отношений. Подсчитывает все за и против, сколько прибыли я ему принесу или сколько проблем и сколько она. В этот момент она интуитивно предвосхитило многое из того, чему суждено было случиться потом. Патти смотрела на них долгим взглядом, когда они выходили после собрания, все втроем спускались в лифте и обменивались последними впечатлениями, прогуливаясь вдоль причалов яхтенного порта, пока Эдди Альварес, вытолкнутый из обоймы, опасливо поглядывал на них из дверей бара Ке, с видом человека, в которого швырнули камнем, и он боится, что швырнут снова, а призрак Пунта Кастор и, может быть, воспоминания о сержанте Веласко и Каньеботе витали над ним, стесняя горло. Патти выглядела задумчивой, глаза прищурены, вокруг них обозначились морщинки, но время от времени в ее взгляде проскальзывал намек на интерес или желание позабавиться, хотя, может, и то, и другое одновременно. Чего только не таилось в этой странной головке. Лейтенант Тофарл словно улыбался, без улыбки посмеиваясь над Терессой, над собой, над всем и над всеми. Наблюдала за ними тогда, выходя после собрания из квартиры в Сото-Гранде, будто посеяла мои Хуану. И теперь ждала, когда придет пора собирать урожай. Наблюдала и во время разговора с Тео в яхтенном порту. И потом долгие недели и месяцы, когда Тереса и Тео Аль-Харафе начали сближаться друг с другом. Иногда Тереса сердилась, и тогда шла к Пати и говорила, «А ну-ка, мерзавка, давай выкладывай все». А Пати улыбалась, иначе. широко, вот уже не имела ни к чему отношения. Она посмеивалась «ха-ха-ха», закуривала сигарету, выпивала рюмочку, выкладывала себе аккуратную дорожку или принималась болтать о чем угодно со своим всегдашним легкомыслием, которое, со временем узнав ее получше, Тараса поняла это и Никогда не было ни абсолютно легкомысленным, ни абсолютно искренним, или и изредка ненадолго становилось столь, какой была в начале лейтенант Тимофарл, благородный, жестокий, извечный, прежний и всегдашний подругой, за спиной у которой угадывалось нечто тёмное, подкрепляющее фасад. Потом наступил момент, когда Тересса задала с вопросом Это касалось Тео Аль-Харафе, до какой степени ее подруга предвидела, или угадала, или подготовила, принеся себя в жертву собственным планам, как человек, принимающий начертанное на картах Таро, который сам же и открыл, многое из того, что впоследствии произошло между ними обоими, а в некотором смысле между ними тремя. Тeresa часто виделась с Олегом Языковым. Яй был симпатичен этот русский, большой и спокойный, который смотрел на работу, на деньги, на жизнь и на смерть с бесстрастным славянским фатализмом, напоминавшим ей характер некоторых уроженцев северной Мексики. После очередной деловой встречи они оставались выпить кофе или прогуляться или шли ужинать в ресторан Сантьяго. Русский любил хвосты лангустов в белом вине, откуда открывался вид на море и на пляж, вдоль которого по противоположному тротуару прохаживались телохранители. Языков был немного словен, но когда они оставались вдвоём и беседовали, Тереса слышала из его уст такие вещи, сказанные просто между прочим, над которыми потом долго раздумывала. Он никогда не старался убедить, не жонглировал аргументами. «Я никогда не спорю», — однажды сказал он. «Мне говорят, вот так и вот так, а я говорю, ладно, значит так. Потом делаю то, что считаю нужным». У этого человека, вскоре поняла Тереса, была собственная точка зрения, свое четкое понимание мира и существ его населяющих. Эта точка зрения — это, что он не может быть. И это понимание не были продиктованы ни разумом, ни состраданием, до да он и не претендовал на это, только пользы и из неё исходил в своём поведении и в своей объективной жестокости. Есть животные, говорил он, которые живут на дне моря в своей раковине. Другие выходят из неё и ищут своей безозащитной шкурой, некоторые добираются до берега, становятся на ноги, начинают ходить. Вопрос в том, чтобы понять, насколько далеко ты сможешь дойти, пока не кончится время, которым ты располагаешь, все остальное излишне. Не-необходимо, Тесса. В моей работе, как и в твоей, нужно держаться в простых рамках этих двух слов. Не-необходимо. Не-необходимо. Понимаешь? И второе из этих слов включает жизни всех остальных. А иногда исключает. В общем-то, Езыков оказался не таким уж закрытым человеком. Как и любой мужчина, Тереса давно усвоила, что собственное молчание вынуждает говорить других. Нужно лишь точно угадать момент, когда замолчать. И таким образом, понемногу она стала ближе узнавать русского гангстера